Глава пятая «Отвернись, Рози, не смотри», — мысленно уговаривала себя. «Неприлично же так глазеть на влюблённых». Но я смотрела, как заворожённая, на страстный жадный поцелуй, в котором слились принц Геральт и незнакомка. Каждый удар сердца отдавался острой болью, что разливалась по всей груди. Лёгкие отказывались принимать воздух. Голова закружилась, и я обессиленно прислонилась к холодной мраморной стене, не понимая, что со мной творится». Руки золотого дракона по-хозяйски стиснули талию блондинки и медленно дразняще пошли ниже, впиваясь пальцами в ее круглые ягодицы, соблазнительно подчеркиваемые обтягивающим платьем. Шум в ушах стал просто невыносимым, и я закрыла глаза, хватая воздух ртом, словно рыба. «Гэрольт Нивен III совсем страх потерял?» Из ступора меня вывел яростный голос ректора Кьяртона. Открыв глаза, я увидела черного дракона, стремительно приближающегося к целующейся парочке, а за его плечом принца Файрона. Не соображая, что делаю, я юркнула в маленькую темную нишу между стеной и статуей архимага Ширанского и затаилась. Блондинка нехотя отлепилась от шестого принца и спряталась за его спину, что не мешало ей подглядывать свысока на остальных адептов, явно смущенных развернувшейся на их глазах картиной. «Что не так, дядя?» Самодовольная улыбка скользила по губам Гэральда с отчетливыми следами красной помады на них. Неспешно достав платок из кармана, он, не глядя, стер алую краску и передал его девице. «Устраивая личную жизнь за пределами академии», — сделал акцент на слове «личную ректор». «Сын его величества Амадей Нивана должен быть примером для остальных». «Кто бы говорил», — демонстративно закатил глаза Гэральд под гневным взглядом своего дяди. «Тебе это нисколько не мешало зажимать в коридорах дерзкую». «Наглец!» Приблизившись вплотную к золотому дракону, прорычал ректор Кьяртом. «Еще одно слово, и я тебя!» «Перестаньте!» На мое счастье, Файрон не стал ждать, пока они перейдут к рукоприкладству. Уверенным шестом он развел дядю с племянником по сторонам на расстояние вытянутой руки. Снизив голос до шепота, дракон добавил. «Вы оба сейчас устраиваете зрелище на помеху остальным». Хотите, чтобы до отца дошли сплетни, что его сын и брат друг друга открыто ненавидят? — Да где там ненависть? — проворчал Гэральт, шагнув назад. — Он поставил меня куратором у малолеток, даже не спросив моего мнения. Делать мне больше нечего, как потирать носы соплякам. — Они не сопляки, а совершеннолетние адепты, — уже спокойно ответил Кьяртон. — Кто, как не принц, должен заботиться о подданных Драгомеи? «Но это есть наследник престола!» — безлобно огрызнулся золотой дракон, но все уже сдался. «Ладно, дядя, не рычи, я все понял. Лучше подскажи хороший укромный уголок, где мы с Шанталь можем шу-шу-шу-шу!» Хлопнув по плечу ректора, Геральт удалился к оставшейся в одиночестве блондинке и, взяв ее за талию, увлек на выход из главного здания. Райен Кьяртон проворчал что-то неразборчивое, кивнул Файрону и ушел прочь. Я уже была готова выйти из своего укрытия, как путь мне перегородил темноволосый принц. — Ты в курсе, что подслушивать нехорошо? — с недобрым прищуром спросил Файрон. — Простите. Я замахала руками и замотала головой, стараясь убедить его в искренности своих намерений. Я честно не хотела, клянусь. — А что тогда? Он прислонился боком к стене, зная, что я никуда не убегу, и решил вытереть здесь пыль. Ректор Кьяртон сказал мне подойти к Герилду, как куратору первокурсников, и помочь с решением одного вопроса. Начала путано объяснять. Я только подошла, а тут она, а потом ректор, злой, жуть. Я испугалась. Вот оно как. Файрон протянул руку, и я невольно отшатнулась назад. Перевернув ладонь тыльной стороной вниз, он обезоруживающе улыбнулся. Перестань, милашка. Верю тебе. Извини, что напугал. Внезапная перемена в поведении принца смутила меня еще сильнее. Опасливо протянула ему руку, вложив пальцы в его крепкую мозолистую ладонь, подторопливая «У меня на пыль аллергия. Хочешь, чтобы я весь вечер кашлял и чихал?» Выбравшись из ниши при помощи Файрона, я рассыпалась в благодарностях, заверяя, что никаких плохих намерений не имела, и вообще отношусь к королевской семье с глубоким почтением. Принц, не выпуская моей руки и своей, прижал палец к губам, а затем предложил. Помочь с учебниками. Библиотека находится далеко от женского общежития, а список предметов у вас внушительный». Удивленная внезапной любезностью дракона, который увидел меня сегодня впервые, я спросила, стараясь, чтобы он не заметил подозрительных ноток в моем голосе. «Ваше Высочество, я бы не хотела отвлекать вас от других дел. Вы и так были слишком добры ко мне, и я...» «А ты у нас сильная и независимая», хмыкнул Файрон, вогнав меня в краску. «Странная ты, Рози, любая другая на твоем месте уже мчалась бы по коридорам волочами не за собой. А у тебя хватает смелости отказать члену королевской семьи». «Ну, замечательно!» К смущению добавился страх, что я в первый день настроила против себя не простого студента, а самого принца. «Извините», — прошептала я, рассматривая носы своих видавших виды ботиночек. «Я буду рада принять от вас помощь». «Вот это другое дело!» Файрон заметно повеселел и попытался приобнять меня за плечи, но я в самый последний момент успела выскользнуть. Еще не хватало, чтобы обо мне пошли нелепые слухи, и я с первого дня заработала репутацию распутной девицы. К моему удивлению, его высочество больше не поднимал скользкие темы в разговоре и вел себя подчеркнуто вежливо. Пользуясь своим особенным статусом, получил для меня комплект новеньких учебников, только что из типографии, и помог донести до комнаты с милостивого разрешения Костелянша Берты. Сложив их на стол, он оглянулся по сторонам, рассматривая скромную обстановку комнаты с блеклыми желтыми стенами, двумя кроватями под тонким коричневым покрывалом и видавшими виды небольшими шкафами. — Да уж, — протянул красавец брюнет, — ректору придется здесь многое заменить. — Не надо, — замотала я головой. Тут замолчала, подбирая подходящее слово. — Тускло, уныло, — насмешливо вскинул бровь Файрон. «Обычно. Нашлась я. Комната как комната. Чисто, светло. Крыс, клопов и тараканов нет». «Добрая ты, Рози!» — принц вскинул руку и дружелюбно потрепал меня по макушке. «Даже слишком!» «Это вы оказались добры!» — Рубка улыбнулась, я приглаживая заерошенные волосы. «Спасибо большое за помощь!» «Спасибо в карман, не положишь!» — с ухмылкой покачал головой дракон. «А вот поцелуй в качестве благодарности сойдет!» Ты же не откажешь в этой малости принцу.